Почему они нас не навещают? Но затем я задал доктору Сету Шостаку из Сети убийственный вопрос. Если звезд в галактике так много, и так много инопланетных цивилизаций, то почему они не посещают Землю? Это так называемый парадокс Ферми, названный в честь Нобелевского лауреата Энрико Ферми, участвовавшего в создании атомной бомбы, и открывшего тайны атомного ядра. На этот счет выдвинуто множество теорий. С одной стороны, расстояние между звездами, возможно, слишком велики для визитов. Нашим самым мощным химическим ракетам потребовалось бы около 70 тысяч лет, чтобы долететь до ближайших к Земле звезд. Может быть, цивилизация, обогнавшая нас на миллионы лет, решила эту проблему. Но есть и другой вариант. Возможно, они погубили себя в ядерной войне. Как сказал однажды Джон Кеннеди, «Мне жаль, но в шутке о том, что жизни на других планетах нет, потому что их ученые продвинулись дальше наших, слишком много правды». Однако самый логичный, может быть, вариант выглядит так. Представьте, что вы идете по лесной дороге и видите муравейник. Станете ли вы стучаться к муравьям и объявлять «Я принес вам кое-какие мелочи, я принес вам бусы, я дам вам ядерную энергию, я создам для вас муравьиный рай? Отведите меня к вашему лидеру» — вероятно, нет. А теперь представьте. Что рабочие строят рядом с муравейником восьмиполосную автомагистраль? Поймут ли муравьи, на какой частоте общаются между собой рабочие? Поймут ли они хотя бы, что такое восьмиполосная автомагистраль? Точно так же любая разумная цивилизация, добравшаяся до Земли со звезд, по определению должна обгонять нашу на тысячи, а то и на миллионы лет. И нам, может быть, Нечего им предложить. Иными словами, мы слишком много о себе воображаем, если считаем, что инопланетяне полетят за триллионы триллионов километров, чтобы просто встретиться с нами. Нас, скорее всего, просто нет на экранах их радаров. Как ни смешно, разумных форм жизни в галактике может быть великое множество, но мы сами настолько примитивны, что ничего не замечаем.